любить часть о вашей счастливой любви и балансе в отношениях. В кабинет психотерапевта о счастливой любви приходят рассказать только давние клиенты. Большинство людей хотят магии психотерапии для избавления от любви несчастной, чтобы не было больше страданий в жизни. Иллюзия того, что можно каким-то чудом стать перманентно счастливым, прочно сидит в головах, как тоска, а послесловие в духе и жили они долго и счастливо. В процессе работы с учёным было много характерных нюансов. Контакт формировался трудно. Учёный частенько предпочитал играть в игру потанцуй для меня с волшебницей, будто психотерапевт обязан доставать из его души слова. Такие клиенты не говорят первые, а ждут, когда психотерапевт начнет предоставлять информацию или вытаскивать ее из них вопросами, угадывать их мысли и настроение. О себе и о своих чувствах они вообще не любят говорить, потому что мало о них знают. Любимая фраза, обесценивающая, ну, возможно, может быть, пышно цветут манипуляции. Хотя не очень понятно, как в таком режиме психотерапии быть эффективной. Быть может, чувствовать своё превосходство далёк клиента дороже любых денег и даже бесценного времени. Кстати говоря, всё то же самое такие клиенты делают и с другими людьми вокруг себя, особенно с близкими. Они злятся, вечно недовольны, но не выражают свой гнев, ждут, что все вокруг догадаются, что они там себе напридумывали, что чувствуют и чего захотели. Должны же, если любят. Это сродни детскому желанию видеть рядом космически догадливую, принимающую маму, которая лучше его знает, что он чувствует. Чувствами и правда туга. Понятно только очень сильные переживания, и, кстати, возможно, это является причиной того, что такие клиенты тяготеют к экстриму, постоянно вступают в какие-то интриги на грани фола, создают весьма острые ситуации в личной жизни, в том числе и сексуальной. На близких они обижаются, играют в бойкоты. Им трудно попросить прощения и признать, что они не правы. Они готовы пожертвовать отношениями лишь бы только не уронить лицо и не потерять чувство собственной правоты. Собственно именно это и оказалось причиной того, что у королевы с учёным ничего не получалось. И нельзя сказать, что у неё не получалось ни с кем. Наше прошлое не определяет наше будущее. Безусловно, королева имела свои особенности, но и чувство собственного достоинства у неё было. И королева, в отличие от учёного, научилась понимать, кем она желала быть для партнёра: женщиной или мамой, и не соглашалась на предложенную ей роль. С клиентами, похожими на учёного, очень важно разбирать их отношение к процессу взаимодействия с психотерапевтом и к самому психотерапевту. Учёный не доверял, пытался обезвредить волшебницу всеми доступными ему способами, будто она и впрямь была вредная. Волшебница женщина, и самый очевидный для него и, видимо, часто практикуемый способ организовать свою безопасность очаровать, соблазнить, а затем обесценить. Пока учёный полагал, что соблазнять у него получается, он занимал позицию в зрительном зале, готовись в начале каждой сессии слушать, развалившись в кресле, но не говорить. Когда он понял, что соблазнить не получилось, и все его попытки неудачны, в его позе стали читаться закрытость и напряжение. От гусарского самодовольства осталось мало. Удерживает от самого раскрытия таких клиентов страх того, что они получат отказ или обнаружат что-то негативное о себе, что невыносимо. Видимо, в детстве встречи с отказами от важных людей были настолько частыми и травмирующими, что став взрослым, человек научился выстраивать отношения с большинством так, чтобы ему не отказывали. Это доминирование и соблазн. Для учёного по какой-то причине такими людьми были женщины, те, что имеют доступ к его душе. Вербального материала на первых сессиях было и впрямь маловато создавалось ощущение, что учёный только и ждёт, чтобы сказать своё "не верю" и гордо уйти из психотерапии за горизонт. Заодно рассказать всем вокруг, что он был у психотерапевта, не впечатлён и непонятно, зачем вообще такая профессия существует. Тянуть немотивированного невротика в состоянии здоровья в одно лицо пытаться сбалансировать в взаимодействии это почти обречённая на проигрыш стратегия. Но в то же время очень тонкая и интересная игра, которую можно успешно провести, относясь к происходящему серьёзно, по-настоящему вкладываясь всей душой. Ситуация изменилась именно тогда, когда учёному удалось открыться после многочисленных обесценивающих шпилек в адрес волшебницы и о процессе психотерапии. Безусловно, для того, чтобы катарсические переживания стали возможными, потребовался долгий и упорный путь. Волшебница говорила о своих чувствах по отношению к учёному. Она ему сочувствовала, удивлялась, заливалась на него, радовалась его успехам и печалилась, когда не получалось. Он эти чувства равнял с землёй, а она отстаивала их реальность. Всё, что не предполагало былюблённости, учёному было непонятно и тревожило его где-то глубоко внутри, поэтому он пытался сделать вид, что не может быть никаких чувств. Самоуверенность учёного периодически зашкаливала. Он не сомневался, что очаровал волшебницу и искал тому подтверждения. Было много конфронтации с психологическими защитами учёного, очень неудобных вопросов вроде: "Зачем вы ко мне ходите? Что вы здесь получаете в обмен на свои деньги? Как это вы ко мне ничего не чувствуете? Я же не тумбочка и не чайник? Что вас сподвигло пропустить предыдущую сессию? Что такого здесь происходит, с чем вы не желаете встретиться? Что вы мне хотели сказать своим пропуском?" Было много предъявлений его реакций изменение интонации, дыхания, позы, жестов, мимики. Требуется ювелирно внимательная работа с клиентом, который боится пустить психотерапевта в свою душу. Тем более, если психотерапевт – женщина. Ученый делал вид, что не понимает, какое значение имеют мельчайшие изменения его поведения. Хотя его интеллекта миллиард раз хватило бы, чтобы сложить 2 плюс 2 и согласиться с тем, что каждое движение телом – результат движения психики. Но он не соглашался. Это было для него опасно. И победно радовался, когда волшебница говорила о своём бессилии получить от него да жизни. Анализируя процесс взаимодействия, волшебница вначале решила, что переломный момент в ходе терапии настал с проживанием чувства вины. Тогда учёный обнаружил себя живым и чувствующим. Однако, как оказалось, что-то изменилось раньше. Учёный к проживанию подошёл уже способным открыться. Это не было вылетом пробки из бутылки шампанского. Тот случай, в котором волшебница впервые подняла разговор о своей растерянности и бессилии, а не эффективности процесса, видимо, заставил учёного пересмотреть своё поведение. Он размышлял, он чувствовал, внутренняя работа шла, но всё это пряталось так глубоко внутри, что достать сразу на свет Божий переживания и облечь в слова не предоставлялось возможным. В дальнейшем учёный рассказал, что именно тогда он встретился с мыслью, что не все, кто носит юбки, одинаково жестоки. Что он понимает волшебницу, ему знакомы те чувства, о которых она говорит, и что ему не хочется терять это общение. И да, это была мысль о его маме. И разговор о родителях пошёл после того, как учёный прожил сюжет вины. Именно от мамы он никак не мог получить тепла и признания, которых ждал от женщин. Это было таким постоянным переживанием, когда он научился лишь обижаться, точно так же, как обижалась мама на папу. Где ещё ребёнок научится моделям взаимодействия с миром, кроме как вне с родителями? Вначале он шёл навстречу маме с открытой душой, но сталкивался с холодом и отвержением. Она была занята карьерой и папой. Мама просто не знала, что делать с ребёнком и с его чувствами, несмотря на то, что у учёного был старший брат. А папа был жёстким человеком, не всегда, как казалось учёному, справедливым. У мамы никогда не было времени поиграть с ним, погладить его по спинке, обнять, посадить на колени и долго-долго обниматься, как ему хотелось. Удивительно, но он прекрасно помнил своё детство и помнил, что именно с помощью обиды ему удавалось получить крупицу внимания, заставить самую главную женщину в его жизни почувствовать себя виноватой и делать то, что ему хочется. Он ещё тогда в детстве начал менять бессилие на обиду и манипуляции, научился доминировать. И теперь проворачивал те же самые финты со своими женщинами. В начале женщины расстилали чувство собственного достоинства перед ним, шли на всё, чтобы только он перестал обижаться. Но в итоге им надоедало играть в эту игру в одни ворота. Отношения рушились. Учёный обесценивал женщин, чтобы не потерять чувство собственной целостности, глушил алкоголем чувство стыда, беспомощности, шёпот здравого смысла о собственной несостоятельности. Он никак не мог увидеть, что это игра на поражение сразу для всех. В ней нет выигравших. Возлюбленные прерывают контакт, отчаявшись что-то изменить в этом нарциссическом шепоте. И так происходит во mnogом из-за его стиля взаимодействия с миром женщин. Застряв в дилемме желания и неспособности к близости, доминирования и подчинения, учёный упускал один важный момент. Ему нравились сильные и красивые женщины, очень адаптированные персоны, финансово независимые и со всех сторон самостоятельные. А у таких дам всё в целом хорошо с самооценкой, и ни одна из них не станет вечно закрывать его невротические дыры в душе, когда на отдачу надеяться особенно не приходится. Если в отношениях становится плохо, человек с адекватной самооценкой из них выходит. Он проявляет заботу о себе и выбирает себя. Что понимает в это время учёный, что он не важен, что он ничтожен. Точка. Кроме того, за исключением ситуации брака, ученый создавал отношения с априори готовыми отходными путями, в которых нет никаких зацепок друг за друга. Ни деньгами, ни совместным бизнесом, ни детьми, ни тем более чувствами, а особенно виной. Возможно, для него это было даже каким-то объяснительным моментом, почему не сложилось. У них так много претензий, что даже я не могу это выдержать. Ну, конечно, он вновь белый и пушистый. Всё-таки ригидность психологических защит учёного не прекращала удивлять. Проживание обиды на маму прошло свои стадии. Учёный ощутил и досаду, и разочарование, и печаль. Нежней, его мама так и не стала, возможно, не надо от неё требовать того, что она не может дать. В конце концов, она его любила и любит, как может. Разглядев эту любовь, назвав её своим именем, учёный стал спокойнее и устойчивее. Он перестал отвергать ещё одну часть себя, принял маму такой, какая она есть. Детская иллюзия была помята и осталась в прошлом. Он сообщил, что тоже любит маму, и она ему очень нужна. Пошлю ей букет лилий, она их любит, а я лет 20 не дарил. Отношения с отцом также повлияли на то, каким стал учёный. Папа был жёстким человеком, настоящий старый солдат, не знающий слов любви. Пощады к своим детям он тоже не знал, хотя, наверное, и любил их. В конце рассказа о собственной необыкновенности учёный как-то отметил: "Он мне сказал: или учишься, или механизатором в колхоз". И я стал учиться. Золотая медаль К отцу было и уважение, и страх перед его словом и запретом, привычка безоговорочно слушаться, и много невыраженного гнева, касающегося в основном непонимания и непринятия отцом всего, что делал сын с женщинами, хотя где-то здесь был скрыт подвох, и ученый это чувствовал. Папа был убеждённым семейнином, хотя отношения с мамой сложились просто катастрофическими. Он успел ей изменить как минимум однажды, хотя никто об этом никогда не говорил вслух. Они ссорились вдрызг за закрытыми дверями, но дети всё слышали и видели мамины страдания. Мама плакала и молчала. И все играли в образцовую семью. Папа ни под каким соусом не готов был принять не то, что учёный разошёлся с первой женой, ни тем более дальнейший стиль построения им любовных отношений. А разговор об изменах заставил бы папу встретиться с неприятной и отвергаемой им самим темой, что вообще невозможно было вообразить. Эта часть жизни была выключена из общения между отцом и сыном, игнорировалась, будто её нет. И это несмотря на то, что папа вёл многие дела сына, контакт был с годами налажен. В бизнесе, науке, профессиональной самореализации учёный папу не разочаровал, а вот в наличном фронте большой пробел. Учёному было стыдно перед папой. Когда удалось достать этот гнев, учёный получил шанс найти различия между собой и папой, найти опору на себя и простроить свои ценности. А не только на те, что было вложено в его голову отцом. Было признано то, что в отце много и хорошего, и не очень, и получилось посмотреть на него без страха, как на равного. Получилось признать разницу между тем, что говорилось в родительской семье, какими мама и папа преподносили себя и свои отношения миру, и тем, что было на самом деле. Оказалось, что папа обычный человек со своими способами справляться с напряжением и слабостями. Именно по папе учёный очень скучает. Его участия и поддержки ему не хватает тоже в вопросах отношений и любви, которые они никогда не обсуждали. И без папы учёному трудно найти опору в реальности. Он постоянно обращается к своим фантазиям на тему того, что сказал бы отец в конкретной ситуации. Ответ на этот вопрос регулярно актуализирует чувство стыда, от которого учёный по привычке бежит. Он лучше совсем отвергнет отца, чем будет встречаться с тем, что, наверное, он его в чём-то разочаровал. Но надо расти. Пап, у тебя своё, у меня своё. Мне жаль, что мы не близки по-настоящему, но может, всё изменится. Я от тебя больше не стану прятаться и ждать твоего одобрения тоже. Учёный, завершая свою работу с темой отца, будто что-то получил в дар от вселенной, став сильнее и целостнее, он плакал. Спасибо. Волшебница впервые услышала от учёного благодарность. Пожалуйста, волшебница выдержала паузу. Я вижу и чувствую вашу печаль. Мне и грустно, и хорошо одновременно, это странно. И то, что вы сейчас говорите, что понимаете меня, это вдохновляет. Спасибо ещё раз. Со прикасаясь со всеми этими смыслами собственного разума, учёный стал совершенно другим клиентом. Ему было горько и тяжело. Он увидел то, чего увидеть никак не ожидал. Перед ним вставали вопросы: что теперь с этим делать, как менять поведение, а что будет в отношениях с королевой, как ему себя вести, кто он на самом деле? В то же время ученый регулярно возвращался к прежней линии поведения, обесценивая волшебницу вместе с ее терапией. Как-то он даже пытался втянуть волшебницу арбитром в союз с королевой, напоминая «это ж вы ее лечили, это ж после вас она такая». Какая такая? Дефектная? Все три дефектные. И психотерапия, и волшебница, и королева. Нейропластичность работает, но не мгновенно перейти на новые рельсы сразу сложно, когда несколько десятков лет человек жил иначе. И надо отдать ему должное. Ученый быстро возвращался в реальность, начал позволять себе смущаться, обращая внимание на только что сказанное. Да, его еще не сло, но он уже отдавал себе отчет в том, что делает. И старался завернуть свои обесценивания в фантик юмора, чтобы исправить положение. Иногда даже интересовался, не обидел ли он своей очередной выходкой, которую отловил волшебницу. Он начал ценить всё, что делает волшебница для него. Ученый многое понял о том, что именно признание ценности другого человека путь к свободе. Работа вошла в новый ритм, неторопливый, обстоятельный. Ученый стал много говорить, самостоятельно анализировал себя в процессе терапии и проживаемое в реальной жизни. Если что, я могу же к вам обратиться. Не чаще, чем раз в месяц, хорошо? Чаще не буду, мне не надо. Волшебница улыбалась в ответ, тепло и искренне. А королеве в конце терапевтического процесса учёный говорил бережно и аккуратно, будто перестал нагружать её своими проекциями, перестал видеть в ней маму, посмотрел просто как на женщину и признал себя мужчиной рядом с ней. Волшебнице искренне хотелось бы хеппи-энда для этой пары, но жизнь вносит свои коррективы. Учёный уехал в другой город. Он вырос внезапно, не только в психологическом плане, но и в карьере. Королева осталась в Петербурге. Это был свободный выбор каждого из них. Что будет дальше, никто не знает. Многоточие в формальном завершении этой истории внушало надежду. Встреча женщины и мужчины состоялась, они точно получили шанс быть обновленными друг с другом. Как будут дальше складываться их отношения, большой вопрос. Некоторые люди будто предназначены друг для друга, чтобы синхронно полечиться об отношениях, понять про себя что-то большее. То, что рядом, чувствуется, но не может быть выражено без глубокой работы над собой. Мы и впрямь сложные системы, И путь к любви, к близости для большинства из нас лежит через боль встречи с самим собой. Осознание своего одиночества, принятие решения жить иначе, рискнуть и открыться. Пока это не прожито, людей связывают невидимые нити душевного притяжения, и они танцуют трагическое танго болезненных отношений. Шаг навстречу два назад. Они сходятся и расходятся, ощущая непрожитость как притяжение. Многие думают, что это карма, хотя это просто игра и раскрытие личности и со всеми их нюансами в отношениях. Магия психотерапии позволяет избавиться от магического мышления и обратиться к реальности, начать строить сбалансированные, тёплые, уважительные отношения, быть просто счастливым.